Моя девушка съехала три недели назад. Мой кот-рук очень привязался к ней, и теперь, когда ее нет, я вижу, что ему немного одиноко. Особенно, когда я на работе. Бывало, я возвращался домой и находил порванные шторы или изодранную в клочья туалетную бумагу. Последней каплей стало то, что, придя домой после работы, я обнаружил, что он процарапал дыру размером с тарелку в боковине дивана. Нужно было что-то делать». Я перепробовал разные игрушки, даже кошачью мяту, но ничего не помогало. Однажды вечером, листая Amazon, я увидел камеру для домашних животных крошечное устройство, которое снимает вашего питомца в режиме реального времени, чтобы вы могли следить за его поведением, пока вас нет дома. У нее даже есть функция аудио, так что вы можете поговорить с ним. Звучит глупо, но я люблю своего пушистого братишку, поэтому я купил ее. Мне доставили ее на следующий день. Я решил установить ее в своей спальне, поскольку именно там Рук проводил больше всего времени. В первый рабочий день я, кажется, раз 30 проверил эту камеру. Когда я говорил в микрофон, Рук казался более счастливым, и я заметил, что разрушения прекратились. На четвертый день уже казалось, что я решил проблему с Руком вплоть до сегодняшнего дня». Примерно минут 30 назад мы с руком улеглись спать. Я уже готов был закрыть глаза, как вдруг зажужжал мой телефон. Уведомление с камеры для животных. Я чуть было не проигнорировал его, уверенный, что сам только что активировал сигнал, но все равно открыл приложение. То, что я увидел, заставило меня крепче сжать трубку. Вместо видео себя в постели я увидел мужчину, высокого, грузного, с бледной кожей и большими глазами. Он входил в мою комнату, нарочито театральными шагами, как крадущийся герой мультфильма. Он подошел прямо к объективу, так близко, что я почти чувствовал гнилостный запах его дыхания, и улыбнулся. Ужаснувшись, я тут же поставил видео на паузу. Я посмотрел на то место, где должен был стоять мужчина, но там никого не было. Я зашел на Amazon, нашел камеру для домашних животных и прочитал отзывы, надеясь на какой-то странный глюк. Это же наверняка жутко, верно? Первая дюжина отзывов была довольно стандартной, но именно последний заставил меня резко обернуться. Клиент жаловался, что камера работает с задержкой, иногда до 30 минут. Я вернулся к видео и дрожащими пальцами нажал кнопку воспроизведения. Я с ужасом наблюдал, как мужчина забирается под мою кровать, подмигивает к камере и исчезает в темноте. Затем я увидел, как сам вошел в комнату и забрался в постель. Затем видео закончилось. Сейчас я сижу в своей кровати, зная, что он под ней. Я мог бы позвонить в полицию, но сомневаюсь, что у меня есть время. Поэтому, пожалуйста, сделайте себе одолжение и прочитайте отзывы.